Глава двадцать девятая. Как там наша истеричная женщина? Спросил Николя подчиненного. Простите. Подруга убитой, мадемуазель Дюпри. В камере. Все время стоит, даже не присела, с гордо поднятой головой. Ну, пусть постоит. Экспертиза ножа пока не готова. Определили, чья кровь? Нет. Поль ворчит, что мы отрываем его от экспертизы тела убитой и заставляем заниматься ерундой. Да уж. Его отец работал быстрее. Десять тысяч часов практики, капитан. Улыбнулся Люк. Скоро наш Поль тоже научится и станет светилом загробного мира. Люк, ты что, влюбился? Говоришь почти стихами. Простите, капитан, хотел разрядить обстановку. «Что со звонками убитой?» «К сожалению, немного. Она любила поболтать, только все контакты ничего не дают. Какие-то звонки были даже в Италию, но сложно отследить, кому именно. Номер предоплаченный. И еще один предоплаченный номер. Тоже последние две недели фигурирует часто, но по нему мы тоже не можем достать информацию». «А хорошие новости будут?» «Да, капитан». Есть один интересный контакт. Она часто созванивалась с неким венсаном Маршалем. Два-три раза в неделю и даже по ночам. Похоже, у них был роман. И что интересно, этот человек входит в число уважаемых людей города. Он близок к мэру. Регулярно спонсирует важные для города мероприятия. Например, на открытие памятника бедной пастушки на главной площади перед мэрией именно он выделил средства. Приезжал министр культуры в прошлом году. Помните? Помню. Чем он занимается? У него инвестиционная компания, головной офис в Париже, отделение в Лионе и, кажется, в Лондоне. Да, точно, в Лондоне. Вот, смотрите. Во что они инвестируют? Проще сказать, во что они не инвестируют. Недвижимость, акции, предметы искусства... Золото и здравоохранение. А еще у миссия маршаля есть небольшая ферма. Правда, она не приносит дохода. Видимо, для души. Любопытный набор. И что же наш уважаемый месье Винсан Маршаль делал рядом с такой веселой девушкой? Интересно еще то, что про него говорят. Вроде все легально, но ходят слухи, что он связан с какими-то группировками или когда-то был связан, но ни одного подтверждения тому нет, только слухи. Единственный человек, который однажды рассказал об этом, умер накануне дачи официальных показаний. «Был убит?» «Нет, инфаркт». «Очень удобно». «Да, но кроме того случая, никаких свидетельств против него или его, возможно, незаконной деятельности не было». Налоговое отчисление в полном порядке. В правонарушениях не замечен, полиция им не интересовалась. Но что еще интересно, вчера соседка убитой сообщила лейтенанту Жаклин, что видела у дома ярко-желтый спорткар, точно такой же, как у миссия Маршаля. Очень хорошо. Еще что-то есть? Остальное пока ищем. Скоро мы закончим проверять банковские счета убитой, и тогда будет больше информации. И еще наш медлительный патологоанатом Поль хоть и ворчал больше обычного, но направил вам предварительный отчет на почту. Подробный он пришлет позже, когда снова приступит к работе после экспертизы ножа. «Да уж, не быстро. Хорошо, Люк, работай. Я хочу найти больше информации, и тогда допросим нашего любимца мэрии». «А подруга убитой пусть посидит?» «Пусть посидит!» Люк ушел, а Николя сел за свой стол и углубился в отчет патолога-анатома. «Так, что здесь?» Убита острым предметом, ножом. Глубокие раны в области сердца. Следов сопротивления нет. Клеток капителия под ногтями не обнаружено. Следов насилия нет. Следов изнасилования тоже. Рана в форме креста на плече оставлена после смерти. Предположительно, тем же способом, что и ранее у других жертв. Точнее, можно будет сказать, после полного осмотра тела. Никуля набрал номер сержанта. «Люк, найдите мне все дела убитых женщин, в которых фигурирует наш крестоносец. Помните убийство проституток?» Крестоносцем они прозвали маньяка, который убивал девушек ножом, а потом вырезал на плече крест. Его поймали несколько лет назад, но Николя не был уверен, что поймали настоящего преступника. Что-то в том деле было не то. Слишком быстро он признал свою вину и слишком плохо знал детали дела. Но признание было, и судья не стал усложнять, и вот теперь появился новый труп. Несколько минут спустя Люк принес из архива папки с делами. Нам нужно понять, это тот же убийца или нет. А что говорит Поль? Поль работает у нас всего три года. Жертв крестоносца изучал не он, а его отец. Но, как ты знаешь, он умер, так что его мы уже не спросим. А жаль, он бы смог сказать точно. А разве крестоносца не посадили? Посадили, но слишком много в этом деле было неточностей. Давай-ка поднимем все заново. «Капитан, простите, последний вопрос. Разве наша жертва была проституткой?» «Люк, я не знаю. Может, нет, а может и да. Тихоней она не была точно. А в таком месте много девиц, которые не против дополнительно заработать. Сам знаешь, их теперь не отличишь. Вчерашнюю Памелу Рич ты посчитал бы женой миллионера?» «Нет. Вот именно!» Оно, видишь, как оказалось, семейная мадам. А нашу мадемуазель риэлтора посчитал бы виновной. Тоже нет, но у нее в сумке нож жертвы, так что все не так, как кажется. Надо проработать все линии.